Глава одиннадцатая Чарльз сидел в приемной мисс Мотт Силвер и тихо злился. Он был не из тех, кто умеет терпеливо ждать. Когда он пришел к десяти часам, то был неприятно удивлен, что оказался не первым посетителем. Из-за двери доносились женские голоса, что подстегивало его раздражение. «Небось шляпки обсуждают», — злобно подумал Чарльз. Неожиданно из-за тонкой перегородки раздался крик «Я не могу!». Возглас отличался страстью, в которой никак нельзя было заподозрить интерес к сдамским шляпкам. Затем наступила тишина и далее бормотание женских голосов. Было почти полодиннадцатого, когда дверь отворилась, и вышла женщина. Отвернувшись, она быстро прошла мимо чарльса к выходу. Чарльз вошел в офис мисс силвер томясь от любопытства. Он оказался в маленькой светлой комнате, почти голой, на первый взгляд. В комнате были только стол, стул и сама мисс Силвер. На письменном столе, огромном, старомодном, с множеством ящиков, аккуратной стопкой громоздились разноцветные тетради. Мисс Силвер сидела за большим пресс-папье, заправленным розовой промокашкой. Это была маленькая женщина, комплекция которой и черты лица не имели особых примет. Бесцветные волосы на затылке были собраны в большой пучок. Она чуть кивнула, но не протянула руки. Чарльз представился, упомянул Арчи, упомянул Эмилину, но мисс Силвер и виду не подала, что помнит их. «Что я могу для вас сделать, мистер Моррей?» – спросила она голосом, лишенной какой-либо интонации. Чарльз начал сожалеть о том, что пришел. «Ну, я хотел бы получить информацию». Мисс Силвер взяла коричневую тетрадь, на первой странице записала имя и адрес Чарльза и только потом задала вопрос, какого рода информации его интересует. Чарльз не собирался много рассказывать, по крайней мере при первой их встрече. «Мне нужна информация о мужчине, который снимает жилье в доме Гладис Виллос, 5, Чизвик. Мужчина средних лет, с обветренным лицом. Я не знаю его имени, но хочу знать все, что вы сможете выяснить. Особенно меня интересует, действительно ли он глухой». Мисс Силвер записала, потом спросила, что еще. Нахмурившись, Чарльз добавил, «Есть еще. Я хочу что-нибудь узнать о семейных делах мистера Стандинга». — Это тот, о котором писали в газетах. — Его дела стали публичным достоянием, — сказала мисс Силвер. — Я многое могу сказать прямо сейчас. Его смыло за борт, когда он плавал на своей яхте, и он не оставил завещания. Его огромное состояние достанется его единственному ребенку. Это дочь Маргот. и 18 лет. Еще неделю назад она была в школе в Швейцарии. Вы это хотели узнать? Чарльз покачал головой. — Это все знают. «Я хочу узнавать новости по мере их поступления. Хочу знать, кто живет в доме вместе с девушкой, что она делает, с кем дружит. Хочу узнать сразу же, если она вдруг уедет или ее дела получат неожиданное развитие. Боюсь, я выражаюсь несколько неопределенно, но надеюсь, что вы поняли, какого рода информация мне нужна». До этого момента мисс Силвер писала на правой стороне тетради. Теперь она что-то черкнула на левой и сказала. «Я поняла, что вы хотите». «Но вы не сказали мне, почему вас это интересует?» «Не сказал». Неожиданно мисс Силвер улыбнулась. Улыбка преобразила ее лицо, как будто с него сняли маску безразличия, и стало очевидно, что лицо приветливое и приятное. «Это нехорошо, мистер Моррей». «Простите», — сказал чарльз С той же улыбкой мисс Силвер объяснила. «Я не могу браться за дело, когда вы мне не доверяете». Не могу работать с клиентом, который выдает мне только обрывки и куски. Мой лозунг — доверяй мне или все, или ничего. Теннисон, конечно, вышел из моды, но я им восхищаюсь». Чарльз недоуменно посмотрел на нее. Это что еще за осколок викторианской эпохи? Только сейчас он заметил, что у нее на коленях лежит недовязанный носок с торчащими спицами. Подходящее занятие для сыщика. Он поморгал и ответила на ее девиз своим. «И «Индейцы племени Тарантула говорят, что можешь даже змею ловить за хвост, но никогда не доверяй женщине». Как видно, мисс Силвер очень пожалела индейцев племени Тарантула. «Бедные невежественные язычники!» — воскликнула она. «Конечно, если с человеком плохо обращаться, он начнет осторожничать. Но я не могу взяться за ваше дело, пока вы не будете со мной откровенны. С вашей стороны откровенность с моей». «Благоразумие!» Она взяла носок и принялась вязать. Провязав один круг, подняла глаза и улыбнулась. «Ну так как, мистер Моррей?» Чарльз рассказал ей то же самое, что и Арчи. И ушел, гадая, не свалял ли он дурака.